Часть третья. Магия в бутылке. Миру всегда будет нужна магия. Без нее жизнь не более чем череда дешевых трюков. саланш Николь. Я притягиваю возможности, которые соответствуют моей мечте. Я привлекаю то, что служит моему высшему благу. Белая магия. Официальная цветовая система не обязательна для магии. Хотя если заклинание не причиняет вреда или не влияет на волю другого человека, ее обычно называют белой или светлой. Это самая безопасная магия. А еще хорошая область изучения для новичков, потому что в случае неправильного направления вашего намерения нет потенциально негативных последствий. Ритуалы исцеления и защиты – самые древние из известных на сегодняшний день. Целители были во всех селениях. И их исследования в области здоровья и фитотерапии послужили основой для современной медицины. Эти заклинания являются важной частью арсенала любой ведьмы и подготовят вас к вашему колдовскому пути. Вам не обязательно в точности следовать каждому пункту. Делайте то, что кажется вам естественным, чтобы ваша энергия текла непрерывно. Большинство ингредиентов в этой книге указаны не в точном количестве. Это сделано намеренно. Параметр количества зависит скорее не от наших потребностей, а от возможностей. Сколько материала вы можете приобрести или иметь под рукой. Другой, не менее важный фактор. Сколько материала, по-вашему, поместится в вашей банке? Эти заклинания не являются точными, их можно настроить под свою жизнь. Рецепты, описанные в этой книге, я использовала и оттачивала на протяжении многих лет. Возможно, вам захочется использовать что-то другое или добавить какую-нибудь безделицу, и это совершенно нормально. Тогда результат будет в большей степени адаптирован к вашим потребностям и к вашей личности. Так что проявляйте творческий подход. Заклинание принятия. Это заклинание для самопринятия, когда вам нужно напомнить себе, что вы такие, какие есть. И это ваша ценность. Вам понадобится розовая или красная свеча для любви и принятия, белая свеча для понимания и общения, аметист для общения, любви и мира, азурит, медная лазурь для принятия, тигровый глаз для принятия, лаванда для мира, устойчивости и счастья. Розмарин для любви и принятия. Мелисса для понимания. Сигел принятия и понимания по желанию. Мед, чтобы подсластить заклинание. Что дальше? Первое. Очистите кристаллы и травы при необходимости. Второе. Зажгите свечи и подумайте о намерении своего заклинания. Третье. Представьте себе любовь и принятие, которое получите в результате. Четвертое. Складывайте ингредиенты в ведьмину бутылку. И нашептывайте, «Все, что мне было нужно когда-либо, и все, что мне когда-либо понадобится, теперь находится внутри меня. Я люблю и принимаю это сильное божественное тело и дух». Пятое. По желанию можно еще добавить руну Вуньо для счастья, радости и мира с собой. Шестое. Запечатайте сосуд красным и белым свечным воском. Ведьмина бутылка от тревог. Это заклинание, снимающее тревогу, ослабляющее подсознательных вредителей и помогающее обрести необходимое заземление. Держите волшебный сосуд под рукой в любое время, когда вам понадобится заряд успокаивающей энергии. Вам понадобится белая свеча, розовая гималайская соль для избавления от страха и негативных мыслей, крошка тигрового глаза для внутренней силы и мужества, лаванда для мира и спокойствия, ромашка для расслабления и покоя. Что дальше? Первое. Отправьте ингредиенты по очереди в сосуд, концентрируясь на своем намерении. Второе. Зажгите белую свечу. Третье. Возьмите емкость в руки и сделайте три глубоких вдоха. Четвертое. Повторите трижды. Тревога. Ты мертва. Пусть предметы в этой бутыле угомонят мою голову. Дайте мне свое умиротворение. Тревожные мысли утихнут. Пятое. Запечатайте емкость воском от свечи и используйте ее как амулет или талисман. Ведьмина – бутылка от депрессии. Задача этого волшебного сосуда – облегчить проблемы, связанные с депрессией, тревогой и низкой самооценкой. Вам понадобится роза для любви к себе, лаванда для исцеления, гималайская розовая соль для эмоционального и личностного роста – заживление ран и устранение неуверенности в себе, горный хрусталь для очищения ауры и души, эмоционального равновесия, цитрин для сосредоточенности и работы над самооценкой, лимонная вербена для самосовершенствования, мята колосистая для преображения, тимьян для избавления от негатива. Что дальше? Поместите все содержимое внутрь и поставьте сосуд на подоконник или крыльцо, где много света. Амулет для креативности. Ведьмина бутыль, созданная для того, чтобы помочь вам развить художественные навыки и продуктивность. Она полна любви и положительных вибраций. Это помогает стимулировать творческий потенциал, повысить уверенность в себе и добиться успеха в художественной деятельности. Вам понадобится лаванда для избавления от тревоги, бархатцы укрепляют зрение, сердолик стимулирует творческую работу, корица для личной силы и успеха в работе. Что дальше? Отправьте все в емкость и держите ее при себе во время творческой работы. Астральная проекция. Эта мощная бутыль белой магии поможет вашей душе покинуть тело в ходе астральной проекции, чтобы испытать телесный опыт. Вам понадобится морская соль, разбавленная в воде для защиты, черная соль для защиты от негатива, Пепел ароматической палочки мира для прорицания – усилитель энергии. Пепел палочки драконьей крови для защиты и изгнания. Молотый черный перец для изгнания, защиты. Лаванда для сновидений, медитации, душевного покоя. Ромашка для умиротворения и снятия тревоги. Лепестки красной розы для доверия, прорицания. Лазурит для открытия интуиции, экстрасенсорных способностей. Цитрин для концентрации ума, ясности, уверенности. Аметист для открытия интуиции, экстрасенсорных способностей, защиты, мужества. Горный хрусталь для ясности ума и сосредоточенности флюорит для умственной сосредоточенности и ясности, мягкого общения и успокоения ума, герметизация черным, фиолетовым и синим воском. Что дальше? Первое. Наполните бутылку, не забывая о технике наслаивания, упомянутой ранее. Более крупные и тяжелые предметы на дно, а более мелкие и легкие – наверх. Здесь минералы расположены сплошным слоем, а лазурит – более крупными камнями. Подстраивайтесь под размер вашей бутылки и доступные расходные материалы. Второе. Я держу эту бутыль рядом с кроватью и заряжаю ее на каждое полнолуние. Астральная проекция 2. Вторая версия намного проще предыдущей. Она особенно полезна, если вы только начинаете, если у вас нет доступа ко многим травам или вы должны соблюдать осторожность в процессе. Вам понадобится белая свеча для чистоты и защиты, Семена аниса для усиления психических способностей, отражения низких вибраций во сне, защиты, счастья, очищения. Лавровый лист для удачи, защиты, успеха, силы, экстрасенсорных способностей. Черный перец для изгнания и защиты, защитный знак сигела на ваш выбор. Что дальше? Первое. Проведите чистку энергетическую зарядку. Второе. Зажгите свечу. Третье. Очертите круг с помощью визуализации. Четвертое. Насыпьте в емкость черный перец, анис и лавровый лист. Пятое. Запечатайте воском белой свечи. Шестое. Чтобы запустить процесс защиты, нарисуйте и сожгите защитные сигилы. Ведьмина бутылка для романтики и дружбы. С этим магическим сосудом можно привлечь к себе романтически настроенных партнеров, поспособствовать новой дружбе или улучшить семейные отношения. Лучше всего он сработает, если вы тщательно обдумаете свое намерение перед заклинанием и с умом подойдете к выбору ингредиентов. Вам понадобятся ингредиенты для вашей цели – шоколад или какао, розы, яблоки, цветы гвоздики, астро-жасмин для романтики, лютики, маргаритки, сирень, ваниль, апельсины, чай для дружбы. Ключевые элементы, которые ассоциируются у вас с целью. Элементы, связанные с желаемыми событиями, например, подстаканник из клубов, в который вы хотели бы пойти с новыми друзьями, кофе, чтобы вы ходили на свидание в кофейне. Что дальше? Первое. Очистите сосуд. Подержите бутылку в руках, представляя свое намерение, или напишите цель в двустишии, так вы зарядите бутыль целью. Второе. Выберите травы и другие ингредиенты, которые соответствуют задуманному намерению. Третье. Соберите ингредиенты. Выложите их слоями в сосуд. В это время можно вслух или про себя проговорить названия предметов, которые отправляются внутрь. Четвертое. Как только вы будете довольны получившимся заклинанием в бутылке, закройте ее и двигайтесь дальше. Сосуд, притягивающий счастливую любовь. Я сделала такую ведьмину бутылку много лет назад, когда чувствовала себя безнадежной одинокой и честно думала, что мне никого не найти. И спустя пять лет я была помолвлена. Вам понадобится. Лаванда для непобедимой любви. Тимьян, чтобы разогнать чувство безнадежности. Сахар, чтобы привлечь желаемое. Листья мелисы и лепестки розы, чтобы привлечь любовь. Листья розмарина для здоровых и продолжительных романтических отношений. Розовый кварц или горный хрусталь. Не обязательно. Что дальше? Первое. Выложите ингредиенты в следующем порядке. Сахар, мелиса, лепестки розы, тимьян, листья розмарина и, наконец, лаванда. Второе. Держите емкость в руках и сосредоточьтесь на биении своего сердца. Визуализируйте мягкий розовый свет вокруг сосуда. Он медленно поднимается во Вселенную, чтобы отыскать суженного. Третье. В повседневной жизни носите баночку с собой. Заклинание, прогоняющее усталость. Попробуйте эту ведьмину бутылку для изгнания усталости из жизни и приветствия энергии и исцеления. Вам понадобится морская соль, палочка шалфея для очищения сосуда, кофе, чтобы обеспечить душевное спокойствие и заземление, а также преодолеть внутренние блоки. Сахар для радости и сладких мыслей, высушенный цветок одуванчика для счастья, терпения и силы, крылья шмеля, чтобы облегчить тяжелую работу, сушеная апельсиновая корочка для любви, удачи и правильных предсказаний, лист африканской фиалки для исцеления, духовности и защиты. Семена аниса для обретения счастья и стимулирования экстрасенсорных способностей. Цветы базилика, чтобы разогнать смятение, страхи и слабость. Ореганы для радости, жизненной энергии и силы. Розмарин для выполнения задач и улучшения памяти. Семена гвоздики для изгнания враждебных сил и получения желаемого. Имбирь для повышения уверенности в себе, процветания и успеха. Жасмин для энергетической зарядки. Семена горчицы для мужества, выносливости и веры. Кристаллы метиста для исцеления и очищения. Желтый воск для печати. Оранжевая или желтая нитка. Что дальше? Первое. Очистите емкость с помощью палочки шалфея и заполните ингредиентами по очереди. Сверху положите одуванчик, базилик и крылышки. Второе. Привяжите аметист к сосуду оранжево-желтой ниткой, запечатайте нить желтым воском. Третье. Поцелуйте крышечку и заранее поблагодарите ингредиенты за помощь, которую они вам окажут. Четвертое. Поставьте баночку рядом с собой и целуйте ее каждый раз, когда вам понадобится заряд энергии. Изгоняющее заклинание в бутылке. Часто к изгнанию обращаются в последнюю очередь, но иногда оно бывает необходимо. Его цель – устранить силы, которые могут помешать магическому процессу, и обычно оно выполняется в начале важного события или церемонии. Однако можно сделать это и ради себя. Этим заклинанием я пользуюсь, чтобы успокоить и уравновесить разум, создавая ощущение чистоты, как внутри, так и снаружи. Не стесняйтесь приспособить заклинание к своим нуждам. Вам понадобится измельченное мыло, лучше всего натереть его на терке или измельчить ножом, лунная вода, шалфей, драгоценный эликсир, чтобы избавиться от негатива. Эликсир готовится из воды, заряженной кристаллами. Я использовала аметист и горный хрусталь, розовый кварц для любви и гармонии, а также гематит для избавления от негативной энергии, бутылка с пульверизатором, черная свеча. Что дальше? Первое. В миске смешайте лунную воду, ваш драгоценный эликсир и мыло. Вот песнопение, которое поможет осветить мыло и наделить его духовно очищающими свойствами. Мыло. Ты смываешь грязь и мое смятение. Я благословляю тебя, чтобы ты отослала прочь все, что мне мешает. Второе. Перелейте зелье в бутылку и добавьте шалфей. Третье. Распылите зелье по всему дому. Четвертое. Сожгите черную свечу, чтобы удалить оставшуюся негативную энергию. Амулет хорошего впечатления. У вас скоро собеседование или может назначена встреча с начальником и вы хотите произвести хорошее впечатление? Это заклинание поможет вам положительно повлиять на тех людей, рядом с которыми окажется амулет. Произнесите его в воскресенье или в новолуние. Вам понадобится ступка с пестиком, сушеные лепестки розы, сушеная лаванда, сушеная мелиса, цедра апельсина, маленькая баночка из стекла, воронка, ювелирное изделие, например, кольцо или ожерелье. Что дальше? Первое. Очистите свой алтарь. Второе. Чтобы измельчить лепестки розы, лаванду, мелису и цедру апельсина, Воспользуйтесь ступкой и пестиком. 3. Сосредоточьте внимание на повышении своей энергии и определите намерения. Четвертое. Перелейте смесь в маленькую стеклянную баночку с помощью воронки и прикрепите флакон к ювелирному изделию. 5. Носите его всякий раз, когда вам понадобится дополнительный позитив. Заклинание, освобождающее от оков. Это заклинание об отказе от негативного настроя и вредных привычек, которые вас ограничивают. Как всегда, не стесняйтесь подбирать ингредиенты в соответствии со своими потребностями. Вам понадобится магнезия для успокоения ума, молотый перец чили для мотивации идти на риск и получать большие награды, корица, чтобы влюбиться в свою жизнь и захотеть лучшего, базилик для прилива удачи и финансового успеха, соль, чтобы очистить себя от неуверенности, ручка и бумага, красная лента для любви к себе, белая, красная и синие свечи, для чистоты ума, страсти к жизни, душевного спокойствия. Что дальше? Первое. Напишите на листе все, чего вы хотите в жизни. Сложите бумагу и положите ее в бутылку с магнезитом и травами. Будьте уверены, что вы избавитесь от прежних ожиданий, связанных с ненавистью к себе и сомнениями, и отложенных представлений об ожиданиях других людей. Второе. Накройте сосуд крышкой или пробкой, перевяжите лентой, запечатайте его сначала белым воском, затем красным и, наконец, синим. Третье. Поставьте готовую бутылочку рядом с кроватью, чтобы укрепить силу воли. Каждый вечер перед сном ее присутствие будет напоминать вам, что завтра будет новая возможность приблизиться к вашим целям и мечтам. Заклинание спокойствия. Я сделала эту ведьмину бутылку для подруги. В последнее время она чувствует себя встревоженной. Через пару дней негативная энергия ушла, и она смогла расслабиться. Вам понадобится фиолетовая свеча, маленькие аметисты для успокоения, успокаивающие травы, я использую розу, розовая и черная соль, яичная скорлупа, ароматическая палочка с ароматом лаванды, морская соль для очищения, лаванда для очищения тела и сознания, ромашка для душевного покоя, шалфет для избавления от негативной энергии. Что дальше? Первое. Используйте лавандовые палочки, чтобы очистить волшебный флакон. Половину емкости наполните розовой и черной солью, а также яичной скорлупой. В идеале надо взять каждого ингредиента по три щепотки. Следом добавьте по три щепотки сухих трав. Второе. Удерживайте внимание на цели. Добавьте в сосуд несколько миниатюрных аметистов. Третье. Запечатайте сосуд фиолетовым, лучше всего светлого лавандового оттенка, свечным воском. Благословляющее заклинание в бутылке. Это ингредиенты для пузырька, которые приносят счастье в мой дом. Он действует как пусковой механизм. Вы же можете использовать все эти продукты, либо их часть, так как они отлично сочетаются с другими подходящими для вас ингредиентами. Вам понадобится лавровый лист для удачи и процветания, розмарин для защиты, зверобой для умственной и эмоциональной стабильности, Лаванда для спокойного сна, календула для процветания и удачи, змеиная кожа для бережного возрождения и обрядов инициации, красные камни для страсти и творчества, синие камни для мира, правды и здорового общения, желтые камни для радости и счастья, оранжевые камни для здоровья. Зеленые камни для процветания и исцеления. Розовые камни для любви и здоровой самооценки. Белые камни для духовного роста. Черные камни для защиты от негатива. Масла для содействия вашим целям. Я использую смесь 5 благословенных масел и масло Road Opener. Талисманы, кулоны с символическим значением. Я беру четырехлистный клевер для удачи, сердце для любви, ключ для открытия закрытых дверей и кошелек для процветания, кусочек селенита, чтобы связать все это воедино. Что дальше? Первое. Отправьте все ингредиенты в емкость и произнесите вслух. Пусть богиня, вечный источник всего творения и владычица луны, рогатый охотник за солнцем, пусть силы духов, правители царств стихий, пусть силы звезд и земли благословят это время, это место. «И меня, кто с вами». Второе. Эту баночку можно поставить на свой алтарь или в гостиную, или рядом с ходом в ваш дом. Сосуд для ясных снов. Изначально заклинание создавалось для сладких снов, но в конечном счете получилось кое-что поважнее – Благодаря этой ведьминой бутылке сновидения становятся яснее и их легче интерпретировать. Так понять, что происходит в вашей жизни, еще проще. Вам понадобится один бутон лаванды для безмятежности, мята перечная для счастья и сладких снов, шиповник для защиты от ночных кошмаров, сахар для сладких снов, розовая вода для сладких снов, аметист от ночных кошмаров и для сбалансирования эмоций, желтая нить, символизирующая тепло, мудрость, счастье, надежду, желтый свечной воск. Что дальше? Первое: привяжите аметист к сосуду с помощью желтой нити. Второе: сверху посыпьте ингредиенты лавандой. Третье: зажгите свечу и запечатайте пузырек воском. Четвертое: зарядите его рядом с горящей свечой. Пятое: держите ведьмину бутылку рядом с кроватью, когда будете спать. Шестое: наслаждайтесь ясными сновидениями. Заклинание для общения. Такой сосуд подойдет, когда вам трудно подобрать нужные слова или когда в вашей жизни произошло недопонимание. Вам понадобится пепел палочки ванили по желанию для тепла и умиротворения, соль для очищения, внесения ясности орегано для придания спокойствия, гвоздика от недобрых слов, укроп порождает доброту и отгоняет злые намерения, мята полевая для исцеления и обновления, тмин для памяти и честности, цитрин или лазурит, голубой воск. Что дальше? Первое. Очистите емкость ароматической палочкой ванили. Второе. Поместите все ингредиенты в емкость. Третье. Зарядите цитрином или лазуритом. Четвертое. Запечатайте синим воском. Заклинание на изобилие и успех. Это общее заклинание удачи. Оно привлекает богатство и успех. Результаты могут быть интересными, потому что иногда стимулируют изобилие неожиданным образом. Мне это всегда приносит какую-то прибыль. Для ритуала подойдет полнолуние предпочтительно вторник. Вам понадобится оранжевая свеча для вдохновения, творчества и притяжения удачи, шалфей для защиты и мудрости, имбирь для успеха, силы и защиты, розмарин для защиты, мудрости, здоровья, мята полевая для процветания, любви, радости, успеха, корица для повышения энергии, успеха, защиты, уверенности, лавровый лист для мудрости, защиты, мира, счастья, тимьян для силы, любви, мужества. Соль для защиты, очищение, яичная скорлупа для защиты, маркер или фломастер. Что дальше? Первое. Создайте символ сигил с желаемым намерением. Мое, например, было сосредоточено на создании хорошего первого впечатления и на уверенности в себе. Второе. Нарисуйте его на лавровом листе фломастером и поместите в магический сосуд. Третье. Смешайте все остальные ингредиенты. Четвертое. Сконцентрируйте свою энергию и точную цель в бутылке. Пятое. Закройте емкость и запечатайте ее оранжевым воском. Шестое. Держите банку с заклинаниями рядом с собой. Магический сосуд, заговоренный на мужество. Это заклинание поможет вам пережить трудные времена. Оно обеспечивает покой и мужество перед лицом неприятных событий или тревожных времен. Выполнять ритуал лучше по возможности во время растущей луны предпочтительно во вторник. Вам понадобится. Молотая гвоздика для очищения, изгоняющие злые силы, шалфей для мудрости и эмоциональной устойчивости, кусочки оливина для исцеления и защиты, кусочки тигрового глаза для мужества, правды и силы, базилик приносит счастье и успокаивает ум, измельченные лепестки роз для уверенности и любви к себе, тимьян для храбрости и силы, розмарин для очищения, памяти и исцеления, Морская соль для защиты, очищения и исцеления, маленькая бусина из лазурита, придаст внутреннюю силу, надежду и способность преодолевать депрессию, горе и травму. Что дальше? Первое. Сформулируйте свое намерение, засыпьте ингредиенты в емкость и зарядите своей энергией. Второе. Повторяйте заклинания ежедневно в течение девяти дней подряд. Через некоторое время вы начнете чувствовать себя храбрее. Заклинание для писательского мастерства. Вам понадобятся кусочки зеленого авантюрина, кусочки красного агата, маленькие ракушки, розовая вода или масло, лунная вода. Что дальше? Первое. Перед началом волшебства смешайте розовое масло и лунную воду. Или добавьте небольшое количество обоих ингредиентов в конце. Соедините ингредиенты в емкости, как только будете готовы. Второе. Наполняя сосуд, произнесите следующее. Авантюрин для зеленых концепций, для приключений и открытий. Агат – камень изобретательности, для фантазий и идей. Слова движутся по волшебным ракушкам, они знают путь от мысли к бумаге. Сладкая розовая вода. Создай триединство и принеси мне творческий потенциал. Ведьмина бутылка для творчества – простое заклинание для бутылки, способствующее новаторскому мышлению и творчеству. Идеально подходит для писателей, художников, дизайнеров, музыкальных исполнителей и многих других творческих личностей. Вам понадобится папоротник для ясности ума, базилик для процветания, богатства, творчества, розмарин для ясности ума, памяти, творчества, клевер для удачи, успеха, Иглы сосны для упорства, процветания, силы, лепестки девисилы высокого для оптимизма, творчества, белая или оранжевая свеча, либо нить для запечатывания, ручка и лавровый лист, ароматические палочки. Я пользовалась миррой, потому что она была под рукой. Этот аромат помог ощутить заземленность. Что дальше? Первое. Очистите себя, ингредиенты и пространство. Проведите обряды центрирования и заземления. Второе. Напишите ручкой на лавровом листе свой сигел, затем энергетически зарядите его. Третье. Наполните каждый из ингредиентов энергии, которую вы хотите из них высвободить. Четвертое. Сожгите каждый растительный компонент, произнося его назначение и визуализируя намеченную цель. Добавьте в емкость остатки вместе с золой. Пятое. Запечатайте емкость, визуализируя свое намерение. Шестое. Завершите свое заклинание и поблагодарите энергии трав, которые использовали. Заклинание, исцеляющее тревогу. Я специально придумала это заклинание с этим симптомом. Однако оно может сработать для любого, кому необходимо улучшить свое самочувствие. Помните, что ключом к его реализации является ваше намерение. Вам понадобится морская соль для защиты от предубеждений, гвоздика для защиты, лаванда для спокойствия, розмарин от тревоги и неуверенности в себе, шалфей для мудрости и саморазвития, лепестки роз для любви к себе и доверия, кусочки тигрового глаза для силы воли, белый свечной воск для защиты. Что дальше? Первое. Выложите ингредиенты в емкость слоями, порядок не имеет значения, сосредоточившись на своем намерении, и запечатайте ее. Второе. Для дополнительной любви к себе можно хранить его в мешочке с кусочком галтованного розового кварца. Ведьмина бутылка для эмоционального исцеления. Эта ведьмина бутылка способствует эмоциональному исцелению после серьезных потрясений и сердечных стрессов. Вам понадобится перечная мята для очищения, розы помогут вам исцелиться от травмы, сапфирин для эмоционального исцеления, каменная соль для очищения, плющ для защиты от негатива, масло розмарина для защиты и очищения вибраций, крошка черного турмалина для избавления от негатива, кристалл яшмы для укрепления гармонии и удачи, по желанию. Что дальше? Отправьте все ингредиенты в сосуд и храните его в комнате. Заклинание для защиты эмпата. Быть эмпатом – это и дар, и проклятие. Часто мне нужна защита от посторонней негативной энергии. И это заклинание помогает на ура. Вам понадобится оливковое масло с ромашкой для мира и безопасности. Ваш волос или ноготь, черная соль для очищения, черный перец для защиты, базилик, чтобы развеять слабость, корица для силы, шалфей для очищения, гвоздика для изгнания негативных сил, кофе от негативных мыслей, лист одуванчика для исцеления и победы над негативом, лавровый лист для исцеления, усиления экстрасенсорных способностей, черная или фиолетовая свеча. Что дальше? Первое. Добавляйте ингредиенты в емкость, повторяя. Я защищаю себя я чувствую боль от таланта, но я хочу быть в балансе, дай силу амулету эмпата. Второе, запечатайте сосуд воском, визуализируйте и медитируйте. Заклинание бесконечной страсти. Эта баночка подходит для начинающих ведьм, помогает устранить препятствия в любовных отношениях и укрепить связь. Вам понадобится две красные розы, бумага и ручка. Что дальше? Наполните стеклянную бутылку двумя красными цветками наполовину. Напишите на клочке бумаги полные имена влюбленных и поместите ее внутрь бутылки. Произнесите вслух следующее заклинание. Договор и заговор, хрустали цветы, горят в его сердце с бесконечным желанием. Ведьмина бутылка с энергетической защитой. Эта смесь кристаллов и трав с белой печатью поможет вам защитить ауру и привлечь исполнение желаний и намерений. Вам понадобится черная соль для поглощения негатива, розмарин для отражения негативной энергии, вербена копьевидная для очищения энергии, кедр для изгнания негативных энергий и приветствия позитивных, Ягоды можжевельника отгоняют недобрую энергию и защищают от краши несчастных случаев. Белый воск. Что дальше? Первое. Сосредоточьтесь на своем состоянии безопасности и насыпьте все ингредиенты в емкость. Скажите следующее. Моя энергия драгоценна и светла для меня. Я заслуживаю защиты от тьмы и негатива. Это рвение всегда поведет меня верным путем. Второе. Запечатайте белым воском. Заклинание энергии и мотивации. Это заклинание предназначено для снижения усталости и повышения производительности позитивной энергии и мотивации. Носите его с собой, когда вы устали, или положите рядом с рабочим местом. Кроме того, это неплохое сопровождение для утренних медитаций. Вам понадобится кофе для заземления энергии и счастья, корица для успеха и мотивации, лаванда для мира и спокойствия, Розмарин для разума и памяти, семена подсолнечника для личной силы и постановки целей, корочка апельсина для удачи и успеха, лавровый лист для укрепления воли, жасмин для творческих начинаний, миндаль для продуктивности, базилик для удачи и энергии, агатовая крошка для устойчивости и ясности ума, крошка тигрового глаза для силы воли, уверенности, удачи, сигил. В моем случае это был символ ⁇ У меня есть силы ⁇ чтобы решить любую задачу. Что дальше? Используйте драконовую кровь, чтобы очистить емкость и усилить заклинание. После очищения соедините ингредиенты. Повседневный магический сосуд. Простое заклинание для поддерживающей бутылочки повседневности. Вам понадобится каменная соль для заземления, розовый воск для любви к себе, лепестки роз розового цвета для сладости и любви, розмарин для ясности ума, корица для защиты, сушеные цветы лаванды для мира. Что дальше? Первое. Добавляйте каждый ингредиент по очереди, произнося вслух его назначение. Второе. Поразмыслив немного о своем недавнем внутреннем состоянии, Запишите свои намерения, сосредоточив внимание на ведьминой бутылке. Вставьте пробку в горлышко сосуда и окуните ее в воск. Ведьмина бутылка фертильности. Эта ведьмина бутылка приносит возможность зачатия. Разместите ее в любом удобном для вас месте и ежедневно фокусируйтесь на намерении. Вам понадобится яичная скорлупа для фертильности, лаванда для божественного женского начала, розовая соль для любви и позитивной энергии, розовый кварц для любви, жасмин для чистой любви, развития, юности, аметис для защиты, розовая свеча для нового рождения и благословения, ароматические палочки амаранта для исцеления что дальше очистите емкость дымом палочки добавьте ингредиенты и запечатайте сосуд розовым воском заклинание концентрации этот магический сосуд предназначен для концентрации внимания на работе в школе или в вашей повседневной жизни вам понадобится молотая корица для повышения концентрации базилик рассеивает смятение и усталость розмарин для умственных способностей кусочки аметиста для равновесия исцеления и сосредоточенности Крошка тигрового глаза для устойчивости и силы. Крошка сердолика для самоуважения и сосредоточенности. Что дальше? Поместите ингредиенты в банку, сосредоточившись на своем намерении. Ведьмина бутылка, заговоренная на отпускание прошлого. Иногда воспоминания тянут нас вниз. Это заклинание поможет забыть неприятности прошлого, примириться с ними и прийти к лучшим моментам в вашей жизни. Вам понадобится корица для реализации своего потенциала, Черная или морская соль для очищения, крошка бирюзы для исцеления, крошка кварца для движения вперед и очищения, веточки лаванды для успокоения, осколки опала для успокоения и забвения, осколки аметиста для исцеления. Что дальше? Поместить ингредиенты в банку, сосредоточившись на своем намерении. Заклинание прощения. Я искренне люблю это заклинание за его особую и неповторимую символику. Лук заставляет нас плакать. А слезы – это и есть символ прощения. Вам понадобится одна небольшая луковица, белая или красная. Фотография человека, у которого вы хотите попросить прощения, красная лента. Что дальше? Первое. Разрежьте лук пополам и положите обе половинки в емкость. Второе. Сложите фотографию вдвое изображением внутрь и поместите ее между дольками лука. Третье. Обвяжите лентой крышку и зафиксируйте двойным узлом. Четвертое. Закройте глаза, визуализируйте желаемое событие и сформулируйте свой запрос. Пятое. Поставьте банку на подоконник на всю ночь, чтобы она заряжалась лунным светом, даже если луны не видно. Шестое. Через 24 часа закопайте банку в своем саду или дворе, или отнесите ее в местный парк, на пляж или в лес. Глубоко зарывать ее не обязательно. Седьмое. Уже через несколько дней вы заметите первые результаты. Заклинание на дружбу. Эта ведьмина бутылка излучает гармонию и позитивный настрой между вами и вашим другом. Вам понадобится душистый перец для поддержания дружеской беседы и взаимодействия. Гвоздика для глубоких отношений, корица для удачи, процветания и силы, лаванда для защиты и любви, орегано для энергии и радости, тимьян, чтобы завоевать расположение, полевая мята, чтобы способствовать движению энергии и коммуникации, розмарин для защиты и исцеления, желтые и розовые блестки, желтая свеча и бечевка. Что дальше? Первое. В небольшой миске смешайте травы и соль. Добавьте травы и блестки в емкость. Оберните желтую бечевку вокруг банки. Перед герметизацией по желанию нанесите сигел на крышку. Четвертое. Запечатайте сосуд свечным воском. В это время проговорите и благословите свои намерения. Например, я попросила принести удачу процветания подруге и укрепить нашу связь. Ведьмина бутылка для хорошего самочувствия. В последнее время я чувствую себя не очень хорошо, поэтому решила создать рецепт восстанавливающего заклинания. Вам понадобится лаванда для исцеления, успокоения, защиты, розмарин для исцеления здоровья, защиты, сушеный лимон для омоложения, жасмин, чтобы освободить разум от забот. Что дальше? Напишите свои желания на листе бумаги и поместите его под или рядом с магическим сосудом. Во время работы над своим заклинанием можно сжечь свечу. Просто помните что ваше намерение – это все, что нужно. Ведьмина бутылка с чарами красоты. Этот флакончик создан, чтобы подчеркнуть вашу красоту и привлекательность на особом мероприятии или вечеринке. Вам понадобится лепестки роз для любви и красоты, кожура апельсина для удачи, красоты, любви и обаяния, ваниль для любви, страсти, вожделения и привлекательности, лимон для влечения и страсти, Имбирь для уверенности и чувственности, Жасминовый чай для любви, красоты и привлекательности, Кардамон для вожделения, Корица для любви, удачи и успеха, Семена яблока для преображения и любви, Сахар для привлекательности, сексуальности, страсти и любви, Кусочки розового кварца для любви и красоты, Крошка яшмы для удачи и красоты, Крошка тигрового глаза для удачи и уверенности, Сигил, который будет соответствовать намерению. У меня каждый находит меня великолепной. Что дальше? Первое. По желанию можно зажечь свечу, соответствующую вашей цели, энергии и намерению. Второе. Смешайте ингредиенты в емкости. Держа ее в руках, произнесите следующее заклинание. Пусть эти травы, специи, цветы дадут мне прелести и красоты. Буду мила и соблазнительно с этими камнями, семенами и чаями. Буду мила и соблазнительно. Свет мой восияет сочно. Он будет виден днем и ночью. Я покорю все мое окружение, потрясающей внешностью и чарующими движениями. Третье. Запечатайте воском, зарядите сосуд лунным светом в ночь перед мероприятием и возьмите его с собой, когда будете уходить. Другой вариант. Заговорить ювелирные изделия или любые другие предметы, которые у вас будут с собой. Для этого надо положить их в емкость с ингредиентами и оставить заряжаться. Заклинание для ясности ума. Заклинание поможет избавиться от ментального мусора, который мы накапливаем в течение дня, и увидеть наши глубоко сокрытые истинные мысли. Лучше всего для этого ритуала подходит среда. Вам понадобится зеленая свеча, масло перечной мяты, укрепит разум, улучшит память, И поспособствует инсайтам. Масло бергамота для привлечения успеха. Базилик для удачи, счастья и мира. Мятный котовник для бодрости и любви. Лаванда для умиротворения. Лавровый лист, гвоздика, специя для силы и защиты. Ромашка для успокоения, розмарин для бережного утешения, корица для процветания и богатства, бархатцы для мира и удачи, тигровый глаз обеспечивающий защиту, авантюрин для внутреннего спокойствия, ладан. Что дальше? Первое. Перед заклинанием выполните следующую процедуру. Разожгите ладан, очистите зеленую свечу с помощью его дыма, а затем смажьте поверхность свечи маслом бергамота. Второе. Пропуская каждый ингредиент через дым благовония, отправляйте их по очереди в емкость, произнося их магические свойства. Третье. На каждом лавровом листе напишите по одному сигелу Символы удачи, внимания и отличной памяти. В результате понадобится три листа. Затем помещайте их внутрь. При необходимости сложите их в свою сторону, затем переверните вправо и снова сложите в свою сторону. Помните, вы хотите привлечь удачу и процветание. Четвертое. Добавьте семь капель масла перечной мяты. Пятое. Теперь направьте свою энергию и намерение, держа руки над волшебным сосудом. Произнесите следующее. Я собрана, я умна, загляни в мое сердце, я не лгу, пожалуйста, поделись со мной удачей и ясностью ума. Я уверена, я все преодолею, и я уверена, у меня все получится. Благодаря моей памяти, я хочу, чтобы мое внимание и сила всегда были на моей стороне. Мой разум не будет работать лихорадочно. Земля, огонь, ветер и море — четыре стихии, из которых состоит Вселенная. Да будет так. Шестое. Чтобы зарядить заклинание, запечатайте бутыль свечным воском и поместите ее среди кристаллов. Когда свеча догорит полностью, ваш разум обретет ясность. Магический сосуд для заземления и безопасности. Эта маленькая баночка помогает усмирить эмоциональное смятение и обеспечить безопасность. Когда я чувствую себя подавленной, мне нравится брать ее руками и крепко удерживать в ладонях. Вы также можете хранить ее на своей тумбочке. Вам понадобится мускатный орех для заземления и успокаивающей энергии. Орегано приносит комфорт и исцеление. Ромашка для успокоения и утешения. Тимьян используется так же, как и орегано, и обладает целебными и успокаивающими свойствами. По-моему, этим он похож на ромашку. Мне нравится, как эти два растения работают вместе. Древесная кора создает чувство безопасности и добавляет душевной теплоты. Она также отлично подходит для ритуала заземления. Что дальше? Первое. Очистите емкость и мощный потенциал, который в ней сокрыт. Второе. Соберите ингредиенты вместе и выложите их слоями в сосуд. Третье. Как только вы будете им довольны, закрывайте его и двигайтесь дальше. Флакон счастья. Улавливаете ли вы хорошие вибрации? Этот флакончик счастья создан, чтобы помочь вам добавить больше позитивных эмоций. Вам понадобится липовый лист для радости, удачи и счастья, базилик для удачи, счастья и мира, жасмин для счастья и сладких снов. Бархатцы для мира и удачи, шалфей для очищения, вербена для защиты и чистоты, морская соль для избавления от негатива. Что дальше? Первое: поставьте несколько веселых песен с высокими вибрациями. Второе: выложите ингредиенты слоями. Третье: вы можете использовать ведьмину бутылку как амулет или запечатать ее желтым и белым воском сверху для радости, очищения и, конечно же, счастья. Заклинание исцеляющее от детской травмы. Этот ритуал лучше всего проводить в воскресенье, день солнца. Перед заклинанием я бы посоветовала провести полное очищение с помощью дыма или душа. Так будет проще и эффективнее провести через вас вибрации голосом. Вам понадобится соль, черная или розовая гималайская, маленькие целебные кристаллы. Я использую танжериновый кварц и кварц ангельской ауры, но это вопрос выбора. Маленькие предметы из вашего детства, капля вашей крови, не обязательно. Духи или травы, которые напоминают вам о детстве, натуральный мед, зеленая нить. Этот цвет известен гармоничными целебными свойствами и символизирует рост и обновление. Что дальше? Первое. Очистите все ваши ингредиенты солнечным светом, благовониями или энергией полнолуния. Второе. Положите ингредиенты в банку. Сначала соль, затем выложите слоями предметы из вашего детства и минерала. Добавьте свою кровь, травы любимый аромат и мед. Трижды прочитайте следующее заклинание. «У меня отняли детство, я никогда не смогу его вернуть. Но с этим целительным делом и словом я верну свою жизнь в нужное русло снова». Третье. Закройте сосуд крышкой и с помощью бечевки обвяжите ее бантиком. Четвертое. Поставьте ведьмину бутылку так, чтобы она была на виду. Это будет напоминать вам о том, что вы уже исцеляетесь. Заклинание здоровья. Этот магический сосуд способствует физическому, эмоциональному и духовному здоровью. Также можно сосредоточиться на одном из этих направлений. Вам понадобится баночка, пузырек, любая емкость, которая на вас посмотрит и которую можно запечатать, исцеляющие травы, ромашка, корица, гвоздика, лаванда и розмарин, масло. Я люблю добавлять каплю масла в емкость, либо на внутреннюю сторону пробки, прежде чем запечатывать. Это не обязательный шаг, но он может добавить еще один элемент магии. Мои любимые эфирные масла для хорошего самочувствия – бергамот, лаванда, эвкалипт и сандаловое дерево. Свеча. Мне нравится запечатывать ведьмины бутылки воском. Это позволяет нам визуализировать намерения и накладывает еще один магический уровень на наши действия. Для заклинаний здоровья я использую синие, зеленые или белые свечи. Что дальше? Первое. Наполните выбранную емкость травами. Количество каждой из них зависит от вас. В ходе этого процесса думайте о магических свойствах растений. Второе. Как только сосуд наполнится, возьмите масло. Можно добавить одну или две капли прямо в банку, а можете смазать внутреннюю сторону пробки или крышки. Третье. А теперь возьмите свечу, зажгите ее, закройте глаза и дышите. Соберите всю свою энергию в одной точке, затем откройте глаза и начните запечатывать емкость. Пожалуйста, будьте осторожны во время этого шага. Если вы переживаете, как бы не попал воск на пальцы, поставьте сосуд на пол. Четвертое. Как только воск высохнет, все будет готово. Держите магический сосуд, визуализируйте магию внутри, почувствуйте ее силу в своих руках. Да будет так. Благословляющее заклинание в бутылке. Для амулета, защитника дома, найдите аптекарский миниатюрный пузырек с крышкой и отправьте внутрь ингредиенты, визуализируя свой дом овеянный теплой защитной энергией. Вам понадобится 4 маленькие баночки без крышек, 4 маленьких прозрачных кристалла кварца для усиления остальных элементов, белый рис для процветания, черная соль для чистоты, сушеный белый шалфей привлекает положительную энергию, сушеная лаванда для умиротворения, сушеные лепестки роз для любви. Что дальше? Первое. Разложите все ингредиенты по четырем бутылкам, начиная с риса. Второе. Поместите ладони над каждой банкой и скажите, с помощью этих элементов я прошу процветания, чистоты, позитива, любви и мира для моего дома и всех, кто здесь живет. Так оно и будет. Третье. Проведите этот ритуал для каждой емкости, а затем разместите их в своем доме – в северном, южном, восточном и западном углах. Повторяйте процедуру раз в год. Ведьмина бутылка с медом примирения. Мед олицетворяет сладость ситуаций в нашей жизни. Вам понадобится баночка меда, два или более зернышек риса, синяя или розовая свеча. Что дальше? Первое. На убывающей луне положите в банку с медом зернышки риса. Их количество равно количеству людей, с которыми вы хотите помириться. Второе. Зажгите свечу и съешьте ложку меда, представляя, как говорите людям, которых символизировали в качестве зерен риса, добрые слова. Рис надо оставить внутри, не ешьте его. Третье. Итак, зерна риса в меду. А каждый раз в состоянии напряжения повторите этот ритуал. Волшебный флакон с надеждой – это заклинание пригодится, когда вам важно быть уверенным, что все будет хорошо и вы сможете справиться с любыми ударами судьбы. Вам понадобится ромашка для спокойствия, кусочки розового кварца для любви и доверия, тимьян, вселяет надежду на будущее, розмарин для бережного утешения, веточка лаванды для успокоения, осколки аметиста для надежды и силы, осколки опала для покоя и надежды, измельченные лепестки рост для любви и доверия. Что дальше? Первое. Выложите все ингредиенты в емкость слоями, ориентируясь на свои намерения. Второе. Держите ведьмину бутылку рядом, когда она вам понадобится. Заклинание, разжигающая любовь. Этот магический сосуд помогает разжечь огонь любви между вами и желаемым партнером. Но вам придется приложить немало усилий, чтобы удержать эту связь. Вам понадобится... Бумага, чтобы написать имя вашего любимого, лавровый лист для силы, любви и мудрости, сердалик для страсти и сосредоточенности, ромашка для счастья и гармонии, гвоздика для любви и обаяния, малахит для удачи, мужества и любви, розовая гималайская соль для любви и дружбы, масло розы для радости, покоя, энергии, любви и нежности, масло ванили для страсти, счастья и любви. Лепестки роз для очарования, любви и ценности. Розовый кварц для любви и счастья. Розовый воск для любви. Красный воск для жизненной силы, любви, страсти и посвящения. Что дальше? Обязательно очистите свою банку. Добавляйте ингредиенты в емкость, а количество определяйте по желанию. Бумагу положите внутрь в последнюю очередь. Затем запечатайте сосуд воском. Ведьмина бутылка для энергии и внутреннего огня. Вам понадобится корица для страсти и процветания, имбирь для мужества и силы, гвоздика для силы и защиты, кофе для придания энергии, роза для храброго сердца, кожура апельсина для энергии и творчества, тигровый глаз для защиты, сердолик для процветания, однокрасная или золотая свеча. Что дальше? Первое. Потратьте время на то, чтобы зажечь свечу, провести медитацию и сосредоточиться на намерении пробудить энергию внутри вашей души. Визуализируйте растущую внутреннюю энергию и огонь. Второе. Сначала положите внутрь имбирь и корицу, затем остальные материалы. Повторите свое желание для каждого предмета. Закройте ведьмину бутылку крышкой и при желании запечатайте ее воском. Третье. Зарядите сосуд своим намерением и светом полнолуния. Магический сосуд с внутренним покоем. Каждый ингредиент подобран таким образом, чтобы принести вам гармонию и внутренний покой, способствовать душевному равновесию для вас и ваших окружающих. Вам понадобится. Лазурит приносит глубокий внутренний покой, вселяет уверенность и помогает вам сказать правду. Коровяк для заземления и уверенности в себе. Календула для восстановления границ, признания вашей ценности и способности расцвести. Мох обеспечивает защиту и связь с внутренним миром. Садолит помогает выразить чувства словами, успокаивает ваш разум и снимает панику, повышает самооценку и доверие к себе. Лаванда снимает стресс и приносит внутреннее спокойствие. Жасмин для уверенности, любви к себе и избавления от сомнений в своих силах. Что дальше? Отправьте все ингредиенты в емкость и произнесите вслух. Достигая состояния безмятежности и покоя, я избавляюсь от всякого стресса и страха. Я спокойна, заземлена и сосредоточена. Заклинание для поиска работы. Вам понадобится Эфирное масло сладкого апельсина для уверенности в своих силах. Эфирное масло ладана для снятия стресса и удачи. Корица для процветания, богатства и усиления заклинаний. Лавровый лист для успеха, удачи, достижения цели и желаний. Шалфей для исполнения желаний. Черный перец для мужества. Мускатный орех для удачи и процветания. Зеленая свеча для денег, процветания, роста и удачи. Еще один лавровый лист для написания символа. Несмываемый маркер. Сигел для получения работы. Что дальше? Первое. Напишите символ на лавровом листе с помощью перманентного маркера и зарядите его при свете свечи. Второе. Затем аккуратно поместите материалы в емкость и плотно закройте ее свечным воском. Заклинания для волшебной креативности. Вам понадобится фиалка для защиты и духовности, кожура апельсина для энергии и творчества, кофе для повышения умственной активности. Лаванда снимает стресс и приносит внутреннее спокойствие. Корица для процветания, богатства и усиления заклинаний. Имбирь для усиления заклинаний. Фиолетовая свеча. Что дальше? Поместите ингредиенты в емкость и запечатайте ее фиолетовым воском. Амулет для памяти. Будь то выпускные экзамены или просто профилактика вашей повседневной памяти, вот небольшой магический сосуд, который поможет вам справиться с этими задачами. Храните его в кармане, сумке, на рабочем столе или при кроватной тумбочке. Вам понадобится морская соль для защиты, розмарин для здоровья мозга, гинга от потери памяти, кофейные зерна или молотый кофе для повышения умственной деятельности, шалфей, чтобы успокоить нервы, хвойник для придания энергии, синяя свеча для спокойствия. Что дальше? Первое. Добавьте все ингредиенты и запечатайте банку синим воском. Второе. Можно заряжать сосуд ночью при лунном свете. Заклинание для ментального здоровья. Исцелиться от любой душевной раны бывает утомительно, но это движение вперед, и оно необходимо. Уникальные вибрации и метафизические свойства этой смеси поддержат вас и будут способствовать внутреннему исцелению. Вам понадобится соль для защиты очищения, корица для защиты ускорения заклинания и смелости, розмарин для защиты очищения, Хлопья перца чили для защиты от негатива, лавр для защиты от порчи и проклятий, базилик для мира, защиты и изгнания зла, имбирь для усиления заклинаний и защиты, черный перец для защиты, листья дуба для защиты мудрости, яичная скорлупа для защиты, лаванда для мира, исцеления, защиты, шалфей, обратите внимание, белый калифорнийский не подойдет для защиты и очищения ручка и бумага, свечи. Я использовала белую, а еще воск от свечей, посвященных моим божествам на алтаре. Что дальше? Первое. Заземлитесь, как обычно, и очертите круг так, как вам больше нравится. Второе. Зажгите все свои свечи. По желанию можно также воспользоваться благовониями. Третье. Добавьте все травы в емкость. Используя воронку, даже если вы сделаете ее из бумаги, это может быть действительно полезно. И сосредоточьтесь на намерении. Четвертое. Создайте сигил с намерением защиты своими словами. Нарисуйте его на небольшом листе бумаги, сложите и отправьте в сосуд. Пятое. Произнесите аффирмации, сосредоточив внимание на своей защите или на защите будущего владельца сосуда. Можно повторить утверждение, использованное для сигила. Шестое. Закройте баночку крышкой и поставьте на поверхность, которую не испортит воск. Седьмое. Вылейте весь свечной воск в ведьмину бутылочку, позволяя ему стекать по стенкам и даже образовывать лужицу на дне. Восьмое. Дайте воску остыть и подсохнуть, и извлеките сосуд. Теперь все готово. Лично я люблю наносить остатки воска на воскоплав и использовать их для дополнительной защиты. Волшебный флакон для ясного ума. Эта особая бутыль помогает сохранять ясность и сосредоточенность ума и вместе с тем способствует эффективному общению и принятию решений. Она пригодится для любых занятий, требующих умственной сосредоточенности, учеба, чтения и не только. Вам понадобится полевая мята для общения. Розмарин для повышения работоспособности, способности к запоминанию, положительно влияет на когнитивные способности, корица для защиты и концентрации внимания, кофе, чтобы развеять негативные мысли, морская соль для защиты и исцеления, репей для преодоления страха и внутренних блокировок. Базилик, чтобы разогнать беспокойство, страхи и слабость. Масло ладана для уменьшения гиперактивности, нетерпения, раздражительности и беспокойства. Масло перечной мяты. Укрепит разум, улучшит память и поспособствует инсайтам. Желтый воск. Что дальше? Первое. Распределите ингредиенты слой за слоем, концентрируясь на своей цели. Второе. Запечатайте сосуд желтым воском для работы над мыслительной способностью, вниманием, сообразительностью и памятью. Заклинание на деньги и процветание. Денежная ведьмина бутылка – мощный способ привлечь финансовое благополучие. Этим заклинанием стоит пользоваться, если вы вдруг окажетесь в затруднительном положении или же на постоянной основе для вашего дома или бизнеса. Выполнять его лучше воскресенье, процветание, здоровье и общий успех. В полдень – здоровье, деньги и успех. И во время фаз растущей луны – рост, притяжение, производство, сила и созидание. Вам понадобится корица для денег, удачи, успеха, процветания. Майоран для богатства, счастья, защиты. Орегано для действия, мужества, энергии. Базилик для процветания, успеха, богатства, счастья. Гвоздика для процветания, защиты. Тимьян для удачи, здоровья и процветания. Золотистые блестки для удачи, процветания денег. Медная или серебряная монетка. Зеленый воск для накопления денег и содействия процветанию и изобилию. Что дальше? Первое. Наполняйте сосуд травами и блестками, сосредоточившись на намерении. Второе. Затем положите в емкость монетку, запечатайте ее и спрячьте. Мотивирующее заклинание в бутылке. У вас бывает состояние хандры после рабочей недели? Или может вам просто нужен стимул, чтобы довести дело до конца? Поддерживайте хорошее настроение с помощью этой простой ведьминой бутылочки. Вам понадобится корень цикория для устранения препятствий, кофе для энергии и заземления, вдохновения, корица для успеха, энергии, лавровый лист для проявления воли, желаний, целей, розмарин для сосредоточения, очищения, Мята полевая для свежести и силы, мелиса для равновесия, снимает беспокойство, помогает в решении проблем. Тигровый глаз для мужества, мотивации, энергии. Оранжевая свеча для мотивации, амбиций, успеха. Что дальше? Первое. Чтобы начать работу с заклинанием, заземлитесь и центрируйтесь, очертите круг, проведите ритуал со сторонами света и стихиями, все как обычно. Второе. Для создания этой ведьминой бутылки вначале с помощью розмарина или шалфея очистите емкость пространства себя. Вырежьте маленький кусочек бумаги, обведя на нем дно выбранной емкости по периметру. Третье. Нарисуйте на кусочки бумаги символ спирали и смажьте эфирным маслом перечной мяты или розмарина. Спираль символизирует жизнь, жизненную силу и духовный рост. Этот символ хорошо подействует энергетически на содержимое мотивирующей магической бутылки. Поставьте перед собой цель. Что для вас значит стимул и плодотворная проявленность? Вспомните случаи, когда вы были чем-то вдохновлены. Откуда Откуда у вас взялась энергия в тот раз? Четвертое. Затем, начиная с листочка бумаги, положите каждый компонент в свою магическую бутылочку с определенной целью. Можно произнести вслух название каждой вещи и функцию, которую она выполняет в этом заклинании, если захотите. Когда все ингредиенты окажутся внутри, закройте их воском оранжевой свечи. Прежде чем зажечь, можно смазать ее поверхность и нацарапать на ней символ спирали или, возможно, слово вдохновения. Пятое. Как только волшебная бутылка будет запечатана, зажгите немного розмарина и окурите им сосуд со словами «Воздух, движущая сила». Затем проведите ее над пламенем свечи, приговаривая «Пламя дает желание. Через меня протекают мотивация, внимание и решительность». Седьмое. Над картой Таро вслух расскажите о магии своих открытий и возможностей. Восьмое. Подождите, пока волшебная бутылочка постоит на карте Таро и зарядится энергией солнца на это должно уйти часа три. Храните магический сосуд где-то на виду, чтобы он почаще попадался на глаза. Когда вам нужен прилив вдохновения, подкиньте сосуд или подержите в руках. Попробуйте посидеть с ним на улице в солнечную погоду. Заклинание от беспокойства. Заклинание для тех, кто ищет волшебный заряд бодрости и хочет справиться с повышенной возбудимостью нервной системы. Возможно, также полезно для тех, кто потрясен каким-то неприятным событием. Вам понадобится черный чай для стойкости и силы духа, галтованные камни аметиста для мира и исцеления ума, розмарин для очищения памяти и восстановления концентрации, молотый кофе, помогает рассеять негативные мысли и заземлиться, валериана для гармонии, галтованные камни розового кварца для мира и любви к себе, мятный котовник для бодрости и любви, лавровый лист для запросов и пожеланий, бумага и ручка, ароматическая палочка для успокоения, белая свеча. Что дальше? Первое. Чтобы создать расслабляющую атмосферу, зажгите палочку и белую свечу. На листе бумаги составьте список своих забот и тревог. Сожгите его пламенем белой свечи и дайте пеплу упасть в емкость для магического сосуда. Второе. Смешайте с ним черный чай, аметист, розмарин, кофе, валериану, розовый кварц, котовник, мятный и лавровый лист. Третье. Позвольте дыму рассеяться вблизи кристаллов. В процессе трижды прочитайте следующее. Нервное беспокойство. Тебя больше нет в живых. Пусть перечисленные блага помогут мне отдохнуть. Принеси мне свое спокойствие. Будь благословенна. У тебя больше нет тревожных мыслей. Заклинание, изгоняющее кошмары. Это заклинание создано для того, чтобы избавиться от ночных кошмаров и помочь вам крепко спать, успокаивая и защищая ваш разум от нежелательных мыслей вам понадобится морская соль для очищения и исцеления ума обеспечивает хорошее сновидение бадьян звездчатый анис отгоняет ночные кошмары лаванда для глубокого и спокойного сна жасмин для пробуждения успокаивающей энергии и расслабления осколки аметиста излучают спокойную вибрацию а это в свою очередь способствует глубокому сну кусочки розового кварца чтобы облегчить негативные эмоции мешающие заснуть белая свеча Что дальше? Первое. Запечатайте белым воском и зарядите бутыль любым удобным способом, чтобы придать ей магической силы. Второе. Положите ее под подушку или у изголовья. Так вы обеспечите себе спокойный сон и хорошее сновидение. Заклинание для успешного экзамена. Вам понадобится: кофейные зерна и растворимый кофе для концентрации внимания и энергии, зерна попкорна и сушеные семена различных цветов для проявления потенциала, Семена тмина для стойкости духа, тимьян для защиты и комфорта, корица для творческих начинаний, оранжевые блестки в форме звездочек или оранжевые искусственные цветы для академической успеваемости и созидания, сушеные лепестки нарцисса для успеха в учебе, лавровый лист для личной силы, цельная гвоздика для счастья, кусочки янтаря и горного хрусталя для концентрации и ясности ума, спутанный комок шерсти. Что дальше? Выложите все ингредиенты слоями в емкость и поставьте ее рядом во время экзамена. Волшебный сосуд с позитивными вибрациями. Маленький бутылек заменяет вашу энергию более легкой, позитивной. Вам понадобится морская соль, кожура цитрусовых, символизирует солнце, розмарин. Его часто используют в пучках вместе с шалфеем, чтобы очистить дом. Эвкалипт для исцеления, защиты и свежей энергии. Полынь горькая для защиты и отражения негатива обратно. Вербена для очищения ваших пространств, застойных энергий и аур. Ягоды можжевельника для очищения и защиты. Шалфей лучше всех других средств изгоняет негатив. Белая свеча для работы с положительной энергией. Черная свеча для изгнания негатива, оранжевый или желтый воск или лента для герметизации емкости, цитрин, турмалин и кварц ангельской ауры для зарядки флакона, но это не обязательно. Что дальше? Первое. Кладите травы в емкость, концентрируя на них энергию. В процессе представляйте большой шар света, окружающий вас. Второе. Закройте сосуд оранжевым воском или лентой. Третье. Зарядите банку вместе с минералами на солнце. Заклинание от самокопания и тревог. Когда жизнь становится слишком напряженной, и я начинаю попадать в ловушку негатива, мне нужно иметь что-то спокойное, на чем можно сосредоточить внимание и центрироваться. Есть надежда, что некоторым из вас это заклинание тоже поможет. Вам понадобится розмарин для любви, долгой жизни, счастья, майоран для гармонии, спокойствия, умиротворения, гвоздика для исцеления, лаванда для избавления от депрессии, исцеления и умиротворения, масло сандала для медитации, воск с ароматом дикого гиацинта, синие блестки. Что дальше? Первое. Я запечатала банку воском с ароматом дикого гиацинта, предварительно смешав травы, масло и блестки. Второе. Выбрала синий воск, потому что он символизирует свободу, тонкое восприятие и веру. Третье. Свечи с ароматом дикого гиацинта подходят, потому что этот цветок символизирует скромность и преданность. Четвертое. Синие блестки были бонусом, потому что, откровенно говоря, я думаю, блестки никогда ничего не испортят. Кроме того, это очень-очень красиво. Заклинание, наполняющее дом миром. Поместите этот магический сосуд на виду, чтобы он напоминал вам о пожелании счастья в доме. Вам понадобится: цветы жасмина для процветания и гармонии, хризантема для защиты и благословения, лаванда для счастья, душевного покоя и гармонии, розы для защиты, удачи и доверительных отношений, базилик для мира и защиты, палочка корицы для процветания и защиты, гвоздика с красной бечевкой для защиты, морская соль для защиты, Горный хрусталь, который поглощает негатив и неплохо повышает энергию, содолит для баланса эмоций. Что дальше? Первое. Очистите и зарядите предметы на полнолуние. Второе. Зажгите свечу и наполните емкость ингредиентами. В это время трижды повторите следующее. Я хочу призвать к себе, к моему дому и моим любимым безопасность этой роскошной луны. Я принимаю энергию Луны как источник силы для себя и своей семьи. Негативная энергия и плохие люди покинут мой дом и сердце, потому что им не рады. Нет ничего, кроме покоя. Так и будет. Третье. Привяжите к сосуду гвоздику, обернув вокруг бечевку три раза. Заклинание, защищающее домашних питомцев. Животные это больше, чем просто лучшие друзья. Они становятся частью нас самих и дополняют нашу жизнь. Вам понадобится. Свечной воск, соль для защиты, сосновые иголки для упорства, процветания, силы, комок шерсти питомца или перо, потерянный клык, коготь, розмарин для любви, долгой жизни, счастья, можжевельник для очищения и защиты, порошок из яичной скорлупы. Что дальше? Первое. Смешайте в емкости все компоненты, кроме комка шерсти и сигела. Второе. На листе бумаги пропишите цели, а затем нарисуйте сверху сигел активизируйте символ любым удобным для вас способом, но не уничтожайте его. Третье. Сложите бумагу столько раз, сколько возможно, и заверните в шерсть. Четвертое. Поместите готовый элемент в емкость и повторите три раза. Имя питомца находится под защитой от любого вреда всю свою жизнь. Пятое. Чтобы запечатать сосуд, воспользуйтесь свечным воском. Ведьмина бутылка с удачей от Фиби. Вам понадобится аметис для защиты, раковина для жизни, розовый кварц для любви, лаванда для чистоты, корица для исцеления, розовая соль для процветания. Что дальше? Первое. Держите сосуд обеими руками и наполните его своими стремлениями и мечтами. Скажите, на этой планете я использую свою энергию для любви и счастья, что наделило меня способностью цвести и поддерживать других. Второе. Никогда не дарите и не продавайте эту ведьмину бутылку. Ежемесячно наполняйте ее вашими целями с помощью прописанного выше текста. Флакон с положительным намерением. Вам понадобится лавровый лист, тимьян для защиты и комфорта, шалфей лучше всех других средств изгоняет негатив, мята полевая для свежести и силы, лаванда для чистоты, Базилик для мира и защиты, розмарин для любви, долгой жизни, счастья, бумага и ручка, огнеупорная посуда, блюдо, например, свеча. Что дальше? Первое. Укладывайте в емкость лавровый лист, шалфей, тимьян, мяту, базилик, лаванду и розмарин. В это время настройтесь на положительные намерения. Второе. На листе бумаги пропишите цели. Сожгите его в огнеупорной емкости. Наполните бутылку пеплом. Чтобы закрыть сосуд, воспользуйтесь воском. Третье. Для расслабляющей энергетики вокруг носите его с собой. Заклинание продуктивности. Это заклинание предназначено для повышения вашей продуктивности, когда вы чувствуете себя немного не в своей тарелке. Вам понадобится Желтая свеча для продуктивной энергии и чтобы запечатать банку. Корица или каенский перец для успеха и энергии. Черный перец для повышения энергии. Молотый красный перец для повышения энергии. Сушеная лаванда для исцеления и спокойствия. Красные кольцы для повышения энергии и заземления. Не обязательно. Что дальше? Первое. Выложите ингредиенты слоями, удерживая внимание на намерении и энергии. Второе. Запечатайте сосуд воском желтой свечи. Третье. Чтобы упрочить намерение, можно воспользоваться минералами на ваш выбор. Четвертое. Помедитируйте с этой бутылочкой несколько минут. Заклинание мотивации и продуктивности. Это побуждает вас быть в настоящем моменте. Поставьте ведьмину бутылку на рабочий стол или носите с собой. Вам понадобится крупная поваренная соль для поглощения остаточного негатива, черный перец, чтобы избавиться от вредных привычек и негативных эмоций, которые вам мешают, перечная мята для работы с энергией, кофе для мотивации, корица для успеха и процветания, розмарин для улучшения памяти, глазные капли для улучшения ясности и внимательности. Что дальше? Зажгите несколько свечей и встряхните баночку, чтобы придать ей бодрости. Амулет на процветание. Простое заклинание для привлечения добра и всеобщего процветания. Любой амулет лучше всего работает с четкой целью, так что посвятите его в свои намерения и держите поблизости. И наблюдайте, как ваша жизнь расцветает. Вам понадобится. Высушенные лепестки рост для добрых чувств и жизни. Корица для изобилия и процветания. Белый сахар. Принесет вам что-то хорошее. Розовая гималайская каменная соль для защиты от негатива. Сушеная кофейная гуща для мотивации и в качестве ускорителя. Розовый кварц по желанию. Что дальше? Зарядите розовым кварцем или солнечным светом, запечатайте поцелуем. Ведьмина бутылка для финансового процветания. Фокус этого заклинания на экономическом процветании, а не на общем успехе. Вам понадобится морская соль для защиты, Базилик для денег – богатство. Розмарин для ясности ума. Тигровый глаз для дополнительной защиты. Или, предварительно заряженная рядом с тигровым глазом, крошка другого минерала. Зеленый воск для богатства и удачи. Что дальше? Первое. Первым слоем идет соль. Заполняет емкость примерно на четверть. Второе. Затем добавьте базилик, розмарин и каменную крошку из тигрового глаза, сосредоточившись на своем намерении. Третье. Зарядите сосуд намерением на богатство и удачу, и все готово. Заклинание, зачищающая любовь. Лучшее место для этой ведьминой бутылки на любовь – в спальне или в каком-либо другом уютном месте, где свободно течет любовь. Вам понадобятся веточки лаванды для создания мирной и безмятежной обстановки, розы и кристаллы розового кварца, чтобы поспособствовать любви к себе и в отношениях, цветы жасмина для привлечения любого вида богатства, Цветы гибискуса привлекают страсть и любовь. Это имеет сильную связь с божественным женским началом. Цветы вереска, способствующие легкому общению. Лавровый лист для защиты. Тернера раскидистая. Афродизиак. Эфирное масло розы для увеличения магической и физической энергии секса и любви. Белая свеча. Что дальше? Первое. Благословите все травы внутри с помощью масла розы. Второе. Вдвоем с партнером возьмите емкость и наполните ее ингредиентами. Сосредоточьтесь оба на предназначении этой бутыли. Третье. Запечатайте воском белой свечи. Свеча во время горения будет заряжать сосуд энергии. Защитная ведьмина бутылка. Эта маленькая, но мощная баночка оградит вас от негативных влияний и защитит на ментальном, физическом и духовном уровне. Вам понадобится ароматическая палочка ладана, соль для защиты очищения, корица для защиты, ускоряет заклинание, придает смелости, розмарин для защиты очищения, хлопья перца чили для защиты от негатива, базилик для мира и защиты, имбирь, чтобы сделать заклинание более мощным, черный перец для защиты, листья дуба для защиты и мудрости, яичная скорлупа для защиты, лаванда для мира и спокойствия, шалфей для защиты и очищения, бумага и ручка, маленький аметист для защиты, маленький обсидиан для рассеивания негативной энергии, свечи. Я использовала белую, а еще воск от свечей, посвященных моим божествам на алтаре. Что дальше? Первое. Ручкой на листе бумаги изобразите сигил для защиты. Второе. Зажгите свечу и палочку. Третье. Держите емкость над свечой. Четвертое. Теперь переверните ее и подержите открытый над благовониями. Пусть ваша ведьмина бутылка сначала наполнится дымом. Пятое. Добавьте все ингредиенты. Если ваша емкость слишком маленькая, можно измельчить травы и использовать воронку, чтобы они попали в горлышко. Шестое. Добавьте свой символ в бутылку и закройте ее. Седьмое. Залейте горлышко воском от свечи. Восьмое. Задуйте свечу. Позже ее можно будет использовать для других защитных сосудов. Девятое. Поместите готовый магический сосуд в безопасное место или закопайте его рядом с тем, что вы защищаете. Волшебный сосуд для защиты и удачи. Этот сосуд отлично привлекает удачу всех видов, особенно богатство и исполнение желаний. Он хорошо работает и для защиты от дурных намерений, и помогает обуздать плохую энергию. Я люблю это простое заклинание, потому что все, что для него требуется, всегда найдется на кухне. Вам понадобится молотый мускатный орех для заземления, удачи, устойчивости, защиты, богатства, семена чеснока для дома и его финансовой стабильности, для процветания, продуктивности, возможностей, постановки намерений, финансового роста и защиты, а также для экстрасенсорной защиты и интуиции, орегано для изобилия, общения, роста, изобилия, процветания, удачи в карьере, способствует счастью. Сухой мох для стабильности в доме, финансовой устойчивости, связи с землей, любви, заземления. Цельная гвоздика, количество на ваше усмотрение, для защиты изобилия, стабильности, роста, процветания, реализации намерений, энергии и удачи. Черный перец горошком, для защиты мотивации, изгнания негативных энергий, устойчивости и заземления. Сушеный лавровый лист, измельченный. Для интуиции, исполнения желаний, общения, удачи, изобилия, хороших энергий, финансовой защиты, экстрасенсорной защиты. Что дальше? Первое. Очистите пространство и сосуд. Зарядите его своим намерением. Второе. Соберите все ингредиенты вместе и отправьте их внутрь. Третье. Как только вы будете довольны сосудом, закрывайте его и двигайтесь дальше. Четвертое. Когда вы почувствуете, что заклинание выполнило свою работу, его можно будет или перезарядить, или избавиться от него, как вы хотите. Защитный амулет. Заговор обеспечит владельцу дополнительную защиту от плохих энергий. Готовый амулет также можно разместить на окнах или дверях снаружи, выстраивая таким образом новый уровень безопасности для вашего дома, работы или любого другого места. Для дополнительного усиления можно добавить селенит. Это фантастический инструмент для смещения тех энергетических блоков, которые мешают вам жить в потоке. Вам понадобятся защитные травы или растения по вашему выбору, иглы сосны для упорства, процветания силы, соль для защиты, листья лавра, швейные булавки, селенит не обязательно, свеча, маркер или фломастер. Что дальше? Первое. Собрав все травы и растения, поместите их в бутылку в любом порядке. Второе. Наконец, положите в емкость булавки, представляя защитную сферу вокруг вас. Третье. Когда все окажется внутри, осторожно, чтобы не обжечься и не пролить воск. Закройте сосуд. Четвертое. Завершите создание амулета, вылив воск свечи по краю пробки или на нее. Скажите. При свете солнца и в туманную ночь я взываю к добру. Дай же мне твою силу, и вместе с силой троицы она дарует безопасность. Планетарные сосуды амулеты. Выберите одну планету и создайте амулет, который будет ее представлять. Этот сосуд может работать как подношение, компонент заклинаний или образ планеты на алтаре. Основные ингредиенты. Блестки, морская соль, эфирное масло, крошка кристаллов, баночка. Луна. Белые блестки, морская соль, эфирное масло лимона, горный хрусталь или молочный кварц. Солнце. Золотистые блестки, морская соль, эфирное масло апельсина цитрин меркурий желтые блестки морская соль эфирное масло эвкалипта авантюрин венера розовые блестки гималайская розовая соль эфирное масло розы розовый кварц марс красные блестки морская или красная гималайская соль эфирное масло корицы красный агат юпитер синие блестки морская соль эфирное масло шалфея аметист сатурн Фиолетовые блестки, морская или черная соль, эфирное масло кипариса, гранат. Уран. Светло-голубые блестки, морская соль, эфирное масло лайма, горный хрусталь. Нептун. Синие блестки, морская соль, эфирное масло жасмина, аквамарин. Плутон. Черные блестки, черная соль, эфирное масло базилика, оникс. Ведьмина бутылка с защитной пылью. Эта смесь трав очень универсальна. И обладает силой огня, чтобы защитить вас и ваш дом. Вам понадобится Черная соль впитывает негатив. Черный перец для защиты и изгнания. Стихия огня. Базилик для защиты и мира. Стихия огня. Каенский перец для защиты. Стихия огня. Молотый перец чили усиливает силу заклинаний и защищает. Корица для процветания и мира. Стихия огня. Гвоздика для защиты и изгнания. Стихия огня. Колючки, как мера расправы и защиты. Горный хрусталь, чтобы усилить заклинание, Черный турмалин для более надежной защиты. Что дальше? Первое. Смешайте все ингредиенты в маленькой баночке. Удерживайте при этом конкретное намерение. Что-то вроде «защити меня и мое пространство от вредных вторжений». Второе. Есть два варианта применения этой магической смеси. Вы можете хранить баночку у себя дома или просто посыпьте защитным порошком периметр ваших владений. В этом случае минералы и шипы в составе не понадобятся. Заклинание, повышающее экстрасенсорное восприятие. Это сильный магический сосуд. Он может помочь вашему астральному путешествию, добавить силы заклинанию, помочь говорить с духами. Все, что вы хотите. Вам понадобится. Четырехлистный клевер для экстрасенсорики базилик для магических способностей, шалфей, защита и экстрасенсорные способности, кусочки аметиста для магической силы, морская соль для защиты и силы, розмарин для магических способностей, крошка тигрового глаза для развития, крошка сердолика для энергии, кристалл кварца для усиления вашего намерения, металлический предмет, похожий на ключ, чтобы разблокировать ваши способности. Что дальше? Поместить ингредиенты в банку, сосредоточившись на своем намерении. Очищающая ведьмина бутылка. Специальная смесь трав, помогающая в очищении, расчистке и умиротворении. Ее также можно добавлять в ритуалы и заклинания очищения, чтобы помочь сохранить первоначальное намерение. Вам понадобится. Соль, корица для защиты, ускоряет заклинание, придает смелости. Розмарин для защиты очищения. Хлопья чили для защиты от нежелательной энергии. Лавр для защиты от порчи и проклятий. Базилик для мира, защиты и изгнания зла. Имбирь для усиления заклинаний и защиты, черный перец для защиты, листья дуба для защиты мудрости, яичная скорлупа для защиты, лаванда для мира исцеления защиты, шалфей для защиты и очищения, бумага, ручка, емкость для заклинания, свечи. Что дальше? Первое. Как обычно, заземлитесь, очертите круг и зажгите все свечи в произвольной последовательности. Если хотите, можно даже зажечь благовония. Второе. Заполните емкость всеми вашими травами, удерживая внимание на цели. Возможно, на этом этапе пригодится использование воронки, пусть даже бумажной. Третье. Создайте сигил с намерением защиты, своими словами и как вам нравится. Четвертое. Нарисуйте его на маленьком листе бумаги, сложите пополам и отправьте в емкость. Произносите аффирмации, удерживая внимание на собственной безопасности. Пятое. Можно также повторить утверждение сигела еще раз. Накройте баночку крышкой и поставьте ее на поверхность, которую не испортит горячий воск. Шестое. Налейте в магический сосуд весь свечной воск, позволяя ему стекать по стенкам и образовывать лужицу у основания. Седьмое. Извлеките емкость, как только воск подсохнет. Теперь все готово. Для дополнительной защиты я предпочитаю плавить воск из остатков, нетронутых аппаратом воскоплавом. Заклинание, утешение. Ведьмин сосуд утешения для тех, кому необходимо избавиться от сомнений и страхов в трудные времена. Важно только установить правильное намерение. Когда чувствуете потребность в утешении, храните этот сосуд в кармане, сумке, на рабочем столе или при кроватной тумбочке, в любом месте рядом с вами. Можно заряжать его ночью при лунном свете. Так его заряд усилится. Вам понадобится белая свеча для внутреннего умиротворения, бумага и ручка обсидиан для рассеивания негативной энергии, цитрин для исцеления, вообще-то не такой уж он природный, это термообработанный аметист, который можно заменить успокаивающим аметистом. Соль для защиты, базилик для любви и защиты, петрушка для любви и защиты, розмарин для исцеления, тимьян для исцеления, куркума для очищения. Что дальше? Первое. Возьмите ручку, бумагу и кристалл обсидиана. Держите обсидиан в руке и продумывайте свою защитную фразу «У меня было «Я в безопасности», здесь нет боли». Второе. В одной руке держите обсидиан, другой рукой напишите вашу фразу на бумаге. Пусть энергия вашего обсидиана рассеет любые негативные мысли. Затем сверните лист бумаги, чтобы он поместился в ведьмину бутылку. Третье. Подготовьте остальные ингредиенты. Дайте каждой пряности прикоснуться к цитрину и впитать его в целебную силу. Насыпьте в емкость соль, базилик, петрушку, розмарин, тимьян и куркуму. Где-то на полпути положите в емкость свернутую в трубочку записку и накройте ее другими компонентами. Четвертое. Закройте сосуд и зажгите белую свечу. Немного поводите ведьминой бутылкой над дымом для энергетической чистки, а затем запечатайте ее, используя расплавленный воск. Пятое. Не убирайте далеко готовый сосуд. В случае необходимости важно найти его легко и быстро. Он сам по себе наполнит позитивной энергии любое помещение, в котором будет находиться. Шестое. Едва почувствовав особую тревогу или волнение, возьмите и подержите в руках эту ведьмину бутылку. Дышите глубоко и повторяйте фразу, спрятанную внутри. Позвольте этому утверждению и любви из сосуда поднять вам настроение. Делайте это настолько часто, насколько это необходимо. Ведьмина бутылка для сновидений. Вам понадобится белая или фиолетовая свеча, полынь, обыкновенная для запоминания снов или для реалистичных сновидений, лаванда для спокойного здорового сна, лимонграсс для защиты от ночных кошмаров. Что дальше? Первое. Зажгите свечу, визуализируя ваше намерение. Второе. Добавьте ингредиенты в следующем порядке. Полынь обыкновенная, лаванда, лимонграсс. Третье. Держите сосуд ночью рядом с кроватью. Это должно помочь. Да, я бы посоветовала записывать сны, которые вам привидятся. Четвертое. Кроме того, сосуд можно наполнять всякий раз, когда вы чувствуете, что вам нужен заряд энергии, счастливых сновидений, Заклинание, увеличивающее волшебную силу. Это мощное заклинание предназначено для повышения эффективности ваших заклинаний и направления силы в любую сферу жизни. Готовьте его в пятницу или во время растущей луны. Вам понадобится корица для вещих снов, имбирь для силы и скорости вашей работы, базилик для защиты и изгнания любого негатива, майоран для защиты, шалфей и черная соль для защиты. Смола Миры для усиления экстрасенсорных вибраций. Полынь Горькая для усиления способностей к гаданию. Толокнянка для повышения экстрасенсорных и интуитивных способностей. Полынь Обыкновенная вызывает вещи и сны и повышает силы. Одуванчик для экстрасенсорного восприятия наставников. Кристалл Аметиста для развития экстрасенсорных способностей и интуиции. Ароматическая Палочка Лотоса для ясности ума, сосредоточенности и повышенного интеллекта. Что дальше? Первое. Очистите алтарь или рабочую поверхность на кухне. Второе. Добавьте в емкость по очереди мяту, ромашку, тимьян, шалфей и лаванду. Фокус внимания на том, чтобы позволить позитиву наполнить травы. Скажите, пусть эта смесь привнесет в мою жизнь интуицию, позитив и гармонию. Пусть эта смесь защитит от негатива и изгонит любую вражду. Пусть эта смесь углубит мои экстрасенсорные способности и усилит мою магическую работу. Третье. Закройте емкость и хорошенько встряхните. Четвертое. Сожгите благовоние на открытом огне. Волшебный флакон, повышающий безопасность. Поставьте этот магический сосуд на подоконник для дополнительного повышения безопасности. К тому же он прелестно смотрится и очень прост приготовление. Вам понадобятся маркеры или краски белого, черного и синего цветов, или любого другого цвета, который вам нравится. Травы, которые вы используете для защиты. У меня, например, цветы арники, репей, тимьян, болотная мята, ягоды можжевельника, ароматическая палочка, сандал, пачули, драконова кровь или шалфей для очищения, сигилы, которые вы используете для защиты. Что дальше? Первое. Нарисуйте на емкости синий глаз и дайте ему высохнуть. Синий цвет здесь – дань традиции, но вы можете взять любой цвет, который дарит вам ощущение безопасности. Второе. Нанесите также любые защитные сигилы. Пусть ваши рисунки высохнут. Третье. Теперь пришло время открыть круг, если вам хочется. Четвертое. Насыпьте в емкость зелень слоями или в смешанном виде. Пятое. Очистите и благословите сосуд благовониями. Шестое. Храните эту ведьмину бутылку на подоконнике или подвесьте на окно. Поверните ее глазом в сторону улицы, чтобы он мог отслеживать плохие энергии на вашем пути. Ведьмина бутылка для реализации потенциала. Этот магический сосуд для всех, кому нужно немного больше уверенности, немного больше задиристости, немного больше любви к себе. Вам понадобится тимьян для укрепления, розмарин для умственной силы и мужества, измельченный лавровый лист для защиты, шалфей для защиты и силы, морская соль для защиты и исцеления, крошка граната для любви к себе и необузданной силы. Что дальше? Поместите ингредиенты в банку, сосредоточившись на своем намерении. Заклинание любви к себе. Помните, создавать магический сосуд для любви к себе в плохом настроении бессмысленно. Что вы вкладываете, то и получаете. Чтобы привести себя в хорошее настроение, включите свою любимую музыку, потанцуйте или сделайте что-нибудь, что вам нравится. Вам понадобится коричневый сахар, чтобы добавить немного сладости. Лепестки роз для красоты и привлечения к вам чего бы то ни было. Черная соль для защиты и очищения. Лаванда. Успокаивает, улучшает осознанность, поможет избавиться от беспокойства. Розовый кварц создает ощущение покоя и открывает ваше сердце. Цветы гибискуса, отлично привлекающие внимание и помогающие исполнять мечты. Идеально заменяет любую траву розмарин. Я люблю пользоваться им во многих ритуалах и заклинаниях. Он останавливает сплетни. И отлично помогает памяти листья шалфея для написания вашей мантры или намерений розовый перец с горошком чтобы дать вам стимул к действиям корица поможет избавиться от негативной энергии и пробудить вашу силу розовая свеча чтобы запечатать банку что дальше первое зажгите свои любимые расслабляющие благовония и сделайте несколько глубоких вдохов прежде чем поместить все предметы в емкость Второе, добавляя каждый элемент, озвучьте, что вы хотите от него получить. Например, я добавляю лаванду, пусть она даст мне спокойствие и облегчит мои тревоги. Третье, мне нравится писать четкие указания перманентным маркером на лавровых листьях. Я сильная, я люблю свое тело. Четвертое, после того как вы добавите все материалы, загерметизируйте их свечой, зажгите ее и дайте воску стекать по стенкам банки. Пятое. Пока воск еще влажный, положите в него кристалл розового кварца. Шестое. Крепко держите бутылочку в руках и почувствуйте позитивную энергию, которую вы только что пустили внутрь. Седьмое. Положите сосуд на свой алтарь, прикроватный столик или в любое другое место, где его можно легко разглядеть. Заклинание любви к себе. Для друзей. Каждый хочет, чтобы его друзья были любимы и счастливы. Вот способ подарить им любовь к себе в бутылке. Вам понадобится морская соль для защиты, корица, поможет избавиться от негативной энергии и пробудить силу, пряности для яблочного пирога, Черный чай для стойкости и силы духа, английская соль для защиты, лаванда, успокаивает, улучшает осознанность, поможет избавиться от беспокойства, розмарин для умственной силы и мужества, лепестки розы, лепестки белой розы, одуванчик для экстрасенсорного восприятия, подсолнух для пробуждения славы и достоинства, масло ванили для страсти, счастья и любви. Что дальше? Первое. Выложите ингредиенты слоями в таком порядке. Морская соль, корица, специи для пирога, черный чай, английская соль, лаванда, розмарин, лепестки розы, лепестки белой розы, одуванчик и подсолнечник. Второе. Затем добавьте три капли масла ванили и скажите. Люби себя так, как я люблю тебя. Это заклинание избавит тебя от хандры. Посмотри на себя таким, какой ты есть на самом деле. Любовь к себе. Вот что спрятано здесь внутри. Третье. Посыпьте немного сахара по желанию, а затем закройте емкость. Заклинание личной трансформации. Это заклинание лучше всего выполнять во время летнего солнцестояния или на полнолуние. Воплощайте желание в новых начинаниях. Имейте в виду, что я создала этот сосуд в связи с огромными изменениями в моей жизни. Он связан с теми сферами, где мне сейчас нужна помощь. Если вы хотите подстроиться под ваши задачи, его можно легко изменить. Вам понадобится соль, кофейная гуща для повышения продуктивности и избавления от вредных привычек. Я брала гущу из кофейника, где заваривала напиток для мужа. Это был символ его поддержки и любви. Розмарин для интеллектуального совершенствования. Шалфей – для исцеления как умственного, так и физического. Тимьян – для перемен и преображения. Базилик – для изгнания негатива. Петрушка – для жизненной силы и страсти. Плодоножки яблок – для личностного роста и магического развития. Палочка корицы – для исцеления и страсти. Высушенные лепестки роз – как напоминание обо всей забытой любви в моей жизни. Кварц – для духовного роста и развития. Тигровый глаз для силы воли, процветания и мужества. Красная лента для страсти, энтузиазма, энергии, силы и мужества. Что дальше? Первое. Складывайте ингредиенты внутрь со словами «Я выдержу», «Я преодолею себя», «Я преодолею своих демонов». Второе. Сначала я добавила в емкость сухую использованную кофейную гущу и соль. Третье. Затем я смешала и добавила травы, яблочные плодоножки и палочки корицы. Можно взять и молотую. Четвертое. Наконец, я посыпала смесь сушеными лепестками роз и минералами. Пятое. Я запечатала сосуд красной лентой и поставила на солнце на несколько часов заряжаться. Ведьмина бутылка для здорового сна. Вам понадобится аметист для развития экстрасенсорных способностей и интуиции. Корица. Поможет избавиться от негативной энергии и пробудить силу. Лаванда. Успокаивает, улучшает осознанность, поможет избавиться от беспокойства. Туласи. Базилик священный. Для изгнания негатива. Тимьян для перемен и преображения. Лавровый лист или бумага для написания символов или рун мира. Что дальше? Первое. Очистите мешочек или баночку и материалы, как вам хочется. Второе. Просто отправьте ингредиенты внутрь. Третье. Положите готовую емкость под подушку или в постель на ночь. Заклинание, уменьшающее страх публичных выступлений. Иногда презентации и другие формы публичных выступлений вселяют настоящий ужас. Лично я даже перед небольшой группой людей не могу говорить без дрожи в голосе. Эта ведьмина бутылка поможет вам преодолеть страх публичных выступлений и даже подарить чувство спокойствия и уверенности в подобных ситуациях. Вам понадобится сахар, чтобы подсластить тревогу, клевер для знаний и удачи, шишки сосны, помогают вам остаться на верном пути и заодно хорошо влияют на память. Аметист или любой другой минерал, чтобы успокоить тревогу. Бирюза или любой другой минерал для общения. Оранжевая свеча для воодушевления или призыва к действию. То, с чем у вас налажена личная связь, для комфорта. Для меня это был папоротник, так как лес – мое место силы, и я провожу там много времени. Что дальше? Сложите все в емкость и запечатайте ее воском свечи. Заклинание духовного заземления. Вам понадобится четыре бутона розы, смягчают сердце. Лаванда, успокаивает, улучшает осознанность, поможет избавиться от беспокойства. Ромашка для счастья и гармонии. Жасмин, для привлечения любого вида богатства. Молотая гвоздика для очищения, изгоняющая злые силы, молотая корица, поможет избавиться от негативной энергии и пробудить силу, оливковое масло для мира и безопасности, аметист, чтобы успокоить тревогу. Что дальше? Сложите все в емкость и запечатайте ее воском свечи. Заклинание духовной защиты. Как появилось это заклинание? Благодаря личностному росту я пришла к пониманию своей энергии, моего личного контроля над ней и влияния на нее окружающих. Эта ведьмина бутылка защитит вас от всех негативных эмоций и чувств, которые эти люди могут вызвать. Вам понадобится розовая гималайская соль для очищения и подзарядки вашего намерения. Семена мака символизируют уважение к духам и помогают создать настрой на духовную сферу. Лепестки красной розы для поднятия духа, повышения вибрации, защиты и наделения силой. Розовые стебли и шипы защищают и вселяют уверенность. Зала кедра или шалфея. Подойдет зала любого очищающего средства. Аметист для защиты тела, разума и пространства ваших сновидений. Кварц, чтобы привнести силу и позитивную энергию в ваше намерение. Белый воск. Очищает, защищает, отражает, а следовательно расширяет потенциал нашего намерения. Что дальше? Первое. Зажгите свечу, закройте глаза, глубоко дышите пару минут, сосредоточившись на своем намерении. Второе. Добавьте каждый ингредиент, проговаривая его назначение, и запечатайте сосуд белым воском. Третье. Держите его при себе всякий раз, когда вам понадобится дополнительный уровень защиты. Заклинание от прокрастинации. Заклинание помогает стимулировать усердную работу и сосредоточенность. Вам понадобятся травы, как минимум две из приведенных ниже. Лаванда для ясности мысли, рута для ясности ума и избавления от эмоционального стресса, тимьян, чтобы избавиться от негатива, розмарин для ясности ума, повышает концентрацию. Базилик для снятия психологической усталости, помогает в силе духа. Белая или синяя свеча – необязательные минералы, но подходящие при уточнении ваших намерений. Горный хрусталь, селенид, флюорит. Что дальше? Первое. При желании зарядите сушеные травы, подержав их на солнце не менее получаса. Для меня солнце – это энергия, поэтому оно в моем случае усиливает их эффект. Второе. Зажгите свечу и посыпьте травы небольшим количеством соли для защиты. В это время произнесите следующее. Я прошу вас защитить меня от негативных мыслей, которые мешают мне работать. Третье. Начните наполнять емкость. Когда вы кладете внутрь траву, укажите ее назначение и какую помощь хотите от нее получить. Это необходимо для всех трав, которые вы добавляете. Не стоит заполнять сосуд до конца. Там должно остаться немного свободного места. Четвертое. Затем насыпьте соль, которой посыпали зелень, и повторите, что вам важны ее защитные свойства. Пятое. Держите наполненную сушеными травами емкость перед собой и произнесите следующее. Помоги мне помнить о моей цели. Сделай так, чтобы я вовремя ее достигла. Не позволяй мне отвлекаться на внешнее. Помоги удержать на месте и фокус внимания, и мысли. Шестое. По окончании песнопения хорошенько встряхните содержимое, удерживая сосуд закрытым крышкой, и не забывая при этом о намерении сосредоточиться. Седьмое. После этого вы можете его закрыть пробкой и запечатать воском свечи. Ведьмина бутылка для сладких сновидений. Вам понадобится ромашка для счастья и гармонии, тимьян, чтобы избавиться от негатива, аметист, чтобы унять тревогу, жасмин для процветания и гармонии, лаванда для ясности мысли, фиолетовая свеча. Что дальше? Первое. Зажгите свечу. Второе. Смешайте все ингредиенты в емкости. Третье в это время трижды прочитайте заклинание луна мой спутник присматривает за мной привносит шарм природы в мои сны звезды будут сиять вечно приносить разуму мир и покой и когда я закрою глаза они продолжат охранять меня до рассвета сладкое заклинание в бутылке вам понадобится одна розовая свеча мед олицетворяет сладость в нашей жизни бумага ручка или карандаш одна из пряностей Лавровый лист, лаванда, корица. Что дальше? Первое. Напишите на листе бумаги полное имя человека. Сверху высыпьте на бумагу немного пряностей. Очищающими и защитными свойствами обладают лавровый лист, лаванда и корица. Второе. Сложите бумагу пополам и вставьте ее в емкость. Затем отправьте внутрь чайную ложку меда. Чайной ложкой кладите в сосуд мед, пока он полностью не покроет записку. Третье. Плотно закройте бутылочку, зажгите свечу и поставьте ее сверху на крышку. Четвертое. Произнесите про себя следующее волшебство. Можно также говорить, от чего вы хотите избавить этого человека. Любовь, нежность, самолюбие, спокойствие. Пятое. Удержите внимание на зажженной свече и визуализируйте, как отношение человека к вам становится более мягким. Представьте себе, как он по-доброму улыбается и заботится о вас. Заклинание, отсекающее лишние связи. Это миниатюрное, но невероятно мощное заклинание в бутылке сожжет все связи с конкретным человеком, которые удерживали вас и мешали двигаться вперед. Вам понадобится изображение человека, связи с которым вы хотите разрушить, два листа бумаги с вашими именами на каждом, бичевка хлопья красного перца чили для избавления от негатива, поваренная соль для очищения, черная свеча для изгнания плохой энергии, белая свеча для очищения – предмет, который символизирует вашу дружбу. Что дальше? Первое. На одном листочке бумаги напишите свое имя, а на другом – имя другого человека. Нитью свяжите их между собой. Второе. Поставьте черную свечу на стол. Сожгите кусок нити, который связывал бумагу, удерживая внимание на цели. Отсечь между вами связь. Третье. Разорвите фотографию этого человека на части. Сожгите их, и бумага медленно и аккуратно оплавится. Четвертое. Наполните емкость золой, затем добавьте хлопья красного перца чили и соль. Пятое. Еще я положила в свою баночку кольцо, которое бывшая подруга сделала для меня своими руками. Как вы понимаете, это не обязательно, не у всех есть такие подарки. Шестое. Поставьте белую свечу на стол. Закройте банку белым свечным воском, удерживая цель в уме, и, следовательно, изгоните и разорвите ваши отношения. Заклинание, открывающее двери возможностей. Это заклинание поможет вам открыть двери возможностей и впечатлений, которые приведут вас к новым знакомствам, источникам дохода или дальнейшему развитию личности. Вам понадобится базилик для удачи розмарин или шалфей для защиты, лаванда для снижения беспокойства, лист земляники для успеха и богатства, лавровый лист для пожеланий, лимонграсс, чтобы отогнать зло с вашего пути, мята колосистая для денег, пассифлора для дружбы, корень дягеля для благословения, зеленые блестки для роста, черные блестки для защиты, синие блестки для оптимизма и жажды странствий, оранжевые блестки для успеха и открытия дорог впереди, оранжевая свеча для амбиций и возможностей, фиолетовая свеча для мудрости и изгнания зла. Что дальше? Честно говоря, я не создавала конкретного заклинания. Перед тем, как запечатать наполненный сосуд, я проговорила назначение каждого ингредиента – а еще отправила внутрь лист бумаги с прописанными на нем желаниями, которых хочу достичь с его помощью. Заклинание мудрости и острого ума. Вы в поисках новых идей, это заклинание принесет вам мудрость и знания, проведя вас в сферу духа. Чтобы выполнить его намерение, стоит обратиться к медитации и мантрам. Они хорошо дополняют друг друга. Вам понадобится лаванда для экстрасенсорных сил и ясности, Шалфей для мудрости, мята перечная для умственной силы, петрушка, чтобы раскрыть правду, мелиса для дара предвидения, ореховый порошок для интеллекта, аметист для видений, интуиции и усиления экстрасенсорных способностей, жасмин для экстрасенсорных способностей, жолоди для мудрости, свеча, пурпурная, синяя или серебристая. Что дальше? Первое. Потратьте время на то, чтобы зажечь свечу, провести медитацию и сосредоточиться на своем намерении. Второе. Визуализируйте растущую внутри вас энергию, символ вашей силы и пробуждения сознания. Третье. Добавьте все ингредиенты, при этом аметист должен быть последним. Повторите свое желание для каждого предмета. Четвертое. Наконец, закройте ведьмину бутылку крышкой и запечатайте ее воском свечи. Пятое. Зарядите бутылку своим намерением. Это похоже на обогащение энергии нового уровня. Шестое. Зарядку проведите при лунном свете, лучше в течение последней четверти. Седьмое. Носите сосуд с собой, чтобы постичь истину и с его помощью принимать важные решения. Ведьмина бутылка от выгорания. Вы находите свою работу ужасной, эта баночка может помочь вам немного снять стресс и тревогу, связанные с работой и коллегами. Вам понадобится черная соль для самоочищения и поглощения негативной энергии, лаванда, чтобы успокоиться, мелиса, чтобы избавиться от стресса, ромашка, тоже действует в качестве антистресса, шалфей для защиты от негатива в рабочих моментах, фиолетовый свечной парафин и аметист, чтобы проецировать это вовне. Что дальше? Первое. Поместите все ингредиенты в емкость. Второе. Храните магический сосуд в кармане своей рабочей одежды и держитесь за него, когда испытываете стресс. Волшебный сосуд Йоля. Йоль – это время подумать о наступающем годе и поразмышлять о том, что нужно изменить к лучшему. Вам понадобится розовая гималайская соль для счастья, позитивной энергии и процветания, хлопья перца чили для защиты от нежелательных энергий, Базилик для процветания денег и удачи, корица для удачи, успеха и силы, имбирь для быстрого осуществления планов, мускатный орех для удачи и благоприятных решений, желуди для силы, выносливости, процветания и удачи, кедровое дерево для исцеления, проницательности, мудрости и ясности сушеный апельсин для удачи, здоровья, достатка и мира, розмарин для привлечения целебной энергии, крошка лунного камня для внутреннего роста, новых начинаний, силы и успеха, обсидиан для целеустремленности, заземления и устойчивости, красный воск для жизненной энергии, силы и мужества, яичная скорлупа для внутренних изменений, защиты и силы. Что дальше? Первое. Очистите выбранную емкость Подержите ее в руках и представьте, чего бы хотели достичь в наступающем году. Второе. Соберите ингредиенты вместе и выложите их слоями в сосуд. Добавляя их, скажите вслух, что вы кладете и с какой целью. Третье. Запечатайте ведьмину бутылку красным воском, как только будете ею довольны.